Робин Гуд и мясники. В лесу на рассвете гулял Робин Гуд. Вдруг слышит он топот копыт. Мясник молодой на лошадке гнёдой на рынок рысцоит русит. Перевод Самуила Маршака. Тихо по утру в Шервуде. Слышно, как белка орехи пощёлкивает. Сидит на придорожном камне Робин Гуд. Щурится на ласковое солнышко. И вдруг слышит он стук копыт по лесной дороге. Скачет верхом какой-то парень. Поперёк седла тяжёлые мешки приторочены. "Эй, приятель, доброе утро!" окликнул его громким голосом Робин Гуд. "Скажи-ка мне, кто ты и откуда?" Осадил всадник коня. В лесу с незнакомцами в зелёных одеждах лучше быть повежливее. "Мясник я, еду в город Ноттингем". — Нынче ведь базарный день, вот везу туда говядину на продажу. — Продай-ка мне свой товар с кобылой вместе, — говорит ему Робин Гуд. — Я за ценой не постою. — И вот еще что, давай поменяемся платьем. — Что ж, бери все, мне хлопот меньше, — отвечает сговорчивый мясник. Расплатился Робин Гуд за коня вместе со всем товаром, переоделся в одежду мясника и отправился в Нотингем. Приехал он на городской базар, на базаре шумно и людно. Разложил Робин Гуд свой товар, кричит, как заправский торговец: "А ну, подходи! Вот хорошая говядина, лучше не найти!" Стали собираться вокруг него люди, прицениваются. А Робин Гуд давай продавать мясо за гроши. Покупатели со всего базара столпились вокруг него, у других мясников ничего не берут. Это какой-то безумец, возмущаются мясники. Всех покупателей отбил. Пойдём жаловаться шерифу. Только успел Робин Гуд продать свой товар, как схватили его стражники и притащили на допрос к шерифу. Ты что, негодяй, с ума сошёл? зарычал он на Робин Гуда. Мясники жалуются, что ты мясо за бесценок продавал, решил разорить городских торговцев. А Робин Гуд прикинулся дурачком и захныкал. Ваша милость, откуда ж мне было знать цену? Я ведь первый раз в городе, и до смерти моего отца никогда из нашей деревушки не выезжал. А отец всего неделю как приставился, царствие ему небесное. Оставил мне отец большое стадо дорогой скотины. И все бодаются, есть просят. Надоели, хуже некуда. Да сколько же голов в твоём стаде? Считать-то я не обучен, а надо думать головой в 200 или 300, думает про себя Шариф. Парень-то совсем простак, пожалуй, отдаст мне всё стадо за гроши. Буду с ним по ласкови. Заулыбался Шариф и говорит: "Ну, молодец. Отпускаю тебе твою вину. Я теперь вижу, что ты человек хороший, и потому хочу я помочь тебе. Чтобы не мучился ты с таким большим докучливым стадом, продай его мне. Вот спасибо, добрый человек, избавишь меня от этой докучки, говорит Робин Гуд. Едем прямо сейчас ко мне домой. Сразу и заберёшь всю скотину. Договорились, что всё стадо обойдётся шерифу в кошель серебряных монет. Торопится шериф управиться с выгодной сделкой. Сунул он за пазуху кошелёц с деньгами, а седлали они коней и отправились в путь. Впереди скачет Робин Гуд, дорогу показывает. Едут долго, уже показался Шервудский лес. Волнуется шериф, спрашивает: "Да скоро ли твой дом?" "Теперь уже близко, ваша милость. Вон там, в Шервудском лесу посётся моя скотина." Тут поднес Робин Гуд губам охотничий рог и затрубил во всю мочь. Вдруг задрожала земля от стука мощных копыт, выбежало из леса большое стадо оленей. Мчатся испуганные олени, гонят их вольные стрелки прямо на шерифа. «Ну как, шериф, нравится тебе моя рогатая скотина?» — смеется Робин Гуд. «Гляди, как откормлена да ухожена». Тут окружили шерифа плотным кольцом зелёные братья. "Эй, маленький Джон", крикнул Робин Гуд. "Я привёл покупателя из Нотингема. Он всё наше стадо берёт, не считая". "Вот и славно", отвечает маленький Джон. "Надеюсь, ты не продешевил, и он честно заплатит нам полновесным серебром". Скинул Робин Гуд на землю плащ мясника со своих плеч. "Сыпьте сюда, ваша честь, деньги из кошелька". Пришлось шерифу высыпать деньги. Ну а теперь, ваша милость, можете забрать своё стадо. Конечно, если поймаете, учти, сказал Робин Гуд. Лишь только расступились молодцы Робин Гуда, пришпорил шериф своего коня и понёс обратно в Нотингем, что есть мочи. Скачет, не оглядывается, рад, что остался цел. А всё нутро его раздирает и страх перед Робин Гудом, и обида за такую злую шутку. Но ничего, думает шериф. За это-то у меня ещё попляшешь на виселице, зелёный разбойник. А вслед ему несутся свист и весёлые улюлюканья. Приезжайте ещё, ваша милость. Стадо у нас большое. Да не забудьте взять с собой кошелёк серебра побольше.